Глава вторая У англичан, этих страстных любителей спорта, все может послужить предлогом для неистовых скачек. Если нет лисицы для травли с собаками, довольствуются маленькими комочками бумаги. Егерь, изображающий собой зверя, разбрасывает их, как попало. Гнаться за человеком, присутствовать при его агонии, что за наслаждение! для цивилизованных варваров. «Вперед, вперед!» У англичан этот возглас означает «Кто придет первым?» Офицеры, пользуясь своей властью, приказали солдатам спешиться и бесцеремонно забрали их коней. Взвод сформировался в одно мгновение. Он состоял из драгун, улан, гусар и нескольких йоменов, этих бесстрашных охотников, еще более одержимых, чем их товарищи по регулярной армии. «Вперед, вперед!» Долг солдата и спортивный азарт подхлестывают друг друга, придавая особую напряженность скачке, которая ходу приняла бешеный характер. «Вперед, вперед! Охота за человеком!» Взвод Улан то смыкался, то растягивался, в зависимости от темперамента всадников и горячности их коней. Впереди молодой уланский лейтенант на великолепном породистом скакуне.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 Они перешли на своеобразный аллюр, при котором их передние ноги идут рысью, а задние — галопом, что дает им возможность, почти не снижая скорость и не путаясь, пробираться среди высоких трав. На голые равниния их настигли бы за какие-нибудь десять минут. В прериях же удавалось сохранять расстояние, отделявшее их от преследователей. Только уланский лейтенант да еще трое всадников постепенно нагоняли беглецов. Пони молодого француза, которого англичане прозвали капитаном Сорвиголова, не обнаруживал еще ни малейших признаков усталости. Но у дела пони, на котором скакали фан, -Фан и юный поль, уже были покрыты обильной пеной. Он явно начал уставать. фанфан Фан-Фан! — крикнул Сорвиголова. — Ты не на деревянном коньке карусели, а в седле. Отдай поводье, положись на коня. — Ладно, хозяин, — ответил фанфан -фан. — Придется тебе, Коко, думать за нас обоих! — ласково потрепал он по шее пони. — Впрочем, это не так уж трудно для тебя. Сорвиголова между тем обернулся. Обеспокоенный приближением англичан, он отстегнул мушкетон. — Внимание! — вполголоса обратился он к своим спутникам. Затем раздался его свист, услышав который, оба пони мгновенно остановились и замерли на месте проворно соскочив с пони сорви голова пристроил на седле ствол своего мушкетона и наведя его на уланского офицера осторожно спустил курок раздался сухой выстрел несколько мгновений сорви голова стоял не шелохнувшись с широко раскрытыми глазами словно желая проследить полет пули. офицер сраженный на всем скаку выпустил поводье и взмахнув руками опрокинулся на круп коня Лошадь шарахнулась в сторону, офицер, мертвый или тяжело раненый, свалился на земь, а обезумевший от испуга конь, подстегиваемый бьющимися об ока стременами, понесся, куда глаза глядят. — Благодарю вас, сорвиголова! Может быть, это один из тех, кто убил моего отца? — воскликнул Поль Поттер. Послышался второй выстрел. То фан, -Фан увидев, что сорвиголова стреляет, решил последовать его примеру. Без малейшего, впрочем, успеха. «Эх, чистый проигрыш!» — проворчал раздосадованный мальчик. Три кавалериста, скакавшие за лейтенантом, остановились, чтобы оказать ему помощь. Образовалась маленькая группа. Бах! Фью! — запела, разрывая воздух, пуля. То снова выстрелил сорви голова. В группе англичан поднялась на дыбы лошадь, и, пройдя на задних ногах, подобно геральдическим коням, несколько шагов грохнулась подмяв под себя всадника и второй с дикой радостью завопил маленький бур бах это опять так же азартно выстрелил фанфан -Фан и опять так же успешно промахнулся ты стреляешь как сапожник фанфан -Фан крикнул взбешенный сорви голова передай свое ружье полю давай давай обрадовался сын казненного «Посмотришь, как я стреляю!» С аккуратностью старого солдата мальчик щелкнул затвором, вложил патрон в казенную часть, спокойно навел ружье на одного из двух оставшихся в живых улан маленького английского авангарда и выстрелил в тот самый миг, когда уланы возобновили преследование. «Ух, здорово!» — воскликнул фан, фан радуясь успеху маленького бура, снявшего всадника с коня. ну поль — Четвертый на нас двоих! — крикнул голова Тебе, человек, мне, конь! И два выстрела слились в один. Всадник и конь, пораженные на полном скаку, двумя незнавшими промаха стрелками, упали и скрылись в траве. — Да, ты будешь отомщен и хорошо отомщен, бедный мой отец! — воскликнул побледневший от гнева мальчик это страшная расправа, такая долгая в рассказе, совершилась в каких-нибудь полминуты. Пора было, однако, удирать. Все кавалеристы примчались к месту, где погибли их товарищи. Отряд перестроился. Уже садясь на пони, голова заметил, что все англичане, у которых было огнестрельное оружие, целятся в них. Он едва успел пронзительно свистнуть и крикнуть «Ложись!». Прекрасно выдрессированные животные услышав знакомый сигнал распластались на земле одновременно со своими хозяевами над беглецами просвистал град пуль фанфан -фан болезненно вскрикнул только без глупостей воскликнул сорви голова но голос его звучал тревожно угостили ответил фанфан -фан. нечего сказать угостили гром и молния бедный фанфан -фан воскликнул сорви голова покажи — В левую ходу угодили? — пытался отшутиться фанфан -фан. Погоди, поломки, кажется, нет, только голень продырявили, и все. — Кровоточит, правда, но ничего, а не очень больно. Обмотаю ее платком и стану таким же петухом, как и раньше. — Дай перевяжу. Не стоит, потом как-нибудь. Сейчас дела куда поважнее, становится жарко. Действительно становилось жарко. Англичане, взбешенные сопротивлением, и не ожидавшие встретить таких опасных противников в каких-то мальчишках, которых они думали взять голыми руками, переменили тактику и приступили к новому маневру. Их двадцать четыре человека. Семеро поскакали направо, семеро налево, описывая полукруг, чтобы отрезать отступление беглецам. Десять остальных, оставшись на месте, рассредоточились и стали поддерживать огонь в том направлении, где прижались к земле юные партизаны теперь уж не до смеха сказал сорвви голова приподняв голову он осматривал местность придется отступать ты сможешь фанфан -Фан? каждый может все чего захочет хозяин будь покоен уж я то не повисну колодой на ваших ногах нам грозит смертельная опасность предупредил сорвви голова вся наша жизнь смертельная опасность ответил молодой парижанин не разбив яиц, и яичницы не приготовишь. Если бы я дрожал за свою шкуру, я остался бы у себя на родине, на улице гранета Пока Фан-Фан философствовал, голова не терял даром времени. Он установил по компасу, что в полулие направо от них находится хорошо знакомый большой лес. Затем связал узлом стремена пони, предварительно перекинув их на седло Все это он проделал так, чтобы англичане ничего не заметили. А те продолжали лениво постреливать, решив, по-видимому, не предпринимать более энергичных действий, пока их товарищи не завершат окружение. Сорвиголова, между тем, перекинул через плечо свой мушкетон и, приказав товарищам следовать за ним, с удивительной быстротой пополз среди высоких трав. Поли Фанфан, -фан, видно, тоже знакомые с этим приемом индейцев, Повиновались, и вскоре все трое исчезли в гигантской растительности вельта. Их пони, распростертые на земле и скрытые густой травой, остались на месте. Англичане, ставшие более осмотрительными, приближались осторожно мелкой рысью, время от времени переходя даже на шаг. Не обращая на них никакого внимания, голова двигался направо к опушке леса. Противник не переставал постреливать наугад, и Сарви голова, продолжавший ползти с проворством ящерицы, сказал вполголоса: "Только бы не искалечили они наших лошадок, эх. Будь со мной хотя бы дюжина моих молокососов, ни один из этих хаки не вернулся бы в свой лагерь". И, обернувшись затем к Фанфану, он спросил: "Как дела, старина?" "Потеем, трудимся", ответил Фанфан. -Фан. Не ручаюсь, что мог бы прыгнуть с трамплина, но что касается ходьбы на четвереньках, одной лапой больше, одной меньше, невелика важность. К счастью, трава в тех местах была вышиною в метра то и больше. Только это и спасало страшных сорванцов. В другой обстановке они давно бы уже были схвачены или подстрелены англичанами. В самом деле, представьте себе лук с Марсового поля на котором играют в прятки, но только всерьез и под угрозой смерти, трое против двадцати четырех. Какая выносливость, какая ловкость, сколько удачи потребуется этим троим, чтобы благополучно ускользнуть. Между тем, правый и левый отряды англичан завершили полуокружение. Теперь совместно с третьим, оставшимся на месте взводом, они готовились сомкнуть кольцо, Вокруг того места, где, по их мнению, находились беглецы. Но те, пробираясь между травами, прошли уже расстояние в 400 метров под прямым углом к их первоначальному направлению. Прежде они скакали на север, теперь же ползли на восток. Просто чудо, что англичане до сих пор не приметили их передвижения. До спасительного леса оставалось еще не менее полутора тысяч метров. Будь у них достаточно времени, они, конечно, доползли бы до него, но этот невероятно трудный способ передвижения скоро совсем истощил силы раненого фанфана. При всем своем мужестве он не способен был ползти дальше. Ослабленный потерей крови, которая не переставала струиться из раны, чувствуя, что с каждой минутой все больше слабеет, еле волоча за собой ноги, он умолял товарищей бросить его ни за что или ты вернешься в лагерь вместе с нами или мы все погибнем здесь воскликнул сорви голова ну подумай командующий ждет результатов разведки от них зависит судьба всего командо! — спорил фанфан -Фан. вместо ответа сорвви голова только пожал плечами присев на корточки и чуть высунув голову из травы он беглым взглядом окинул равнину юноша заметил как сильно не опередели англичан от врагов их отделяло теперь не менее пятисот метров ой если бы только они могли и дальше продвигаться вот так же под прикрытием травы но фанфан -фан, бедняга фанфан -фан, надо спасти его во что бы то ни стало не видя другого выхода сорви голова решил поставить на карту все вложив пальцы в рот он трижды пронзительно свистнул и тогда произошло нечто поистине изумительное Бурские лошадки, притаившиеся в траве и до сих пор не обнаруженные англичанами, стремительно вскочили и понеслись бешеным галопом с раздувающимися ноздрями, прыгая над травой как антилопы. Безошибочный инстинкт полудиких животных не обманул их. Тонкий слух верно уловил направление сигнала, а чутье, более острое, чем у ищейк, вело их по правильному пути. Растерявшись от изумления, Англичане послали было вдогонку смелым животным несколько выстрелов, но, увидев, что пони без седаков перестали обращать на них внимание. Преследователи, разумеется, также слышали свист, но их отряды находились довольно далеко друг от друга, и потому они не могли определить место, откуда он доносился. Больше того, каждый из отрядов принял свист за сигнал другого отряда к атаке и все они поторопились сойтись в той точке, где никого уже не было. Нельзя не признать, что для троих ребят, один из которых был к тому же ранен, это был блестящий маневр. К несчастью, опасности еще не миновала. Пони примчались к ним, как вихрь. Немного привстав, сорви голова, остановил их легким прищелкиванием языка и в каких-нибудь две секунды развязал стремена. — В седло, поль! — скомандовал он. — Не заботься обо мне и скачи прямо в лес. А пока маленький бур садился на лошадь, он поднял фанфана, усадил его верхом на холку пони и, вскочив позади раненого в седло, устремился за буром. Англичане, поняв, наконец, что их одурачили, послали вслед беглецам, мчавшимся, как ветер, залп проклятий и открыли по ним адский огонь. пули свистели выли, Вокруг молокососов срезались стебли трав. Музыка была не из приятных. Пока одни англичане стреляли, другие возобновили погоню. Каких-нибудь пять-шесть минут, и беглецы достигнут леса, где их ожидает спасение. Да, но пять минут! Внезапно лошадка поля отпрянула в сторону, зашаталась и чуть не упала. На левом боку животного показалась длинная струя крови. «Держись, Поль, твой пони ранен!» — крикнул голова Бур и сам уже почувствовал, что лошадь под ним оседает. Напрасно он подбадривал ее голосом и вонзал ей в бока шпоры, боясь, что пони упадет, и, стремясь продвинуться как можно дальше, Поль стал даже покалывать его ножом. То и дело спотыкаясь, доброе животное пробежало еще метров триста, потом зашаталось и тяжело повалилось на землю. Изо рта и ноздрей его показалась кровь. Бедный Коко всхлипнул фан, фан обожавший своего коня. А маленький Бур, этот ловкий наездник, успел уже соскочить и стоял целый и невредимый. Остановив своего пони, сорви голова, крикнул «Вскарабкайся позади меня, Поль, и держись крепче! Чем мы хуже сыновей Эммона?» Уставший и перегруженный пони уже не мог бежать так быстро, как до сих пор. И хотя до леса оставалось не более трехсот метров, расстояние между беглецами и англичанами уменьшалось с каждой секундой. Раздался новый залп, и поль застонав скатился в траву. Правда, он тут же вскочил и крикнул, догоняя товарищей, «Ничего страшного, я только обезоружен!» Пуля угодила ему между лопаток, но по необыкновенной счастливой случайности сплющилась ударившись, одуло ружья, причем искривило его и разбило ложе приклада. Еще полтораста метров! Англичане приближались, улюлюкая, с неистовыми криками «Ура!» «Еще бы! Что за чудесная охота!» Маленький бур бежал по траве вслед за пони, но трава теперь была уже не такая густая и высокая. А тут еще пони, попав ногой в разрытый муравейник, упал на колени и, сорви голова с фан Перелетев через его голову, шлепнулись оземь, шагав шести от него. Полуоглушенный сорвиголова мгновенно вскочил, но и его товарищ лежал без сознания. — Сдавайтесь, сдавайтесь! — заорали англичане. — Ни за что! — гаркнул им в тон сорвиголова, наводя на них свое ружье. С изумительным хладнокровием он выстрелил три раза подряд и сшиб с коней трех мчавшихся впереди англичан потом передав свое ружье поле он произнес в магазине осталось еще четыре патрона задержи врага а я унесу фанфана фанфан по прежнему лежал без памяти сорви голова поднял его и побежал к лесу он уже почти достиг опушки как вдруг всего в нескольких шагах от себя услышал раздавшийся из леса громоподобный голос огонь и в то же мгновение он очутился среди дыма и пламени со всех сторон громыхали выстрелы капитану сорви голова показалась что он в настоящем аду